Наталья Павлищева. Первая книга из серии «Невеста войны. Против псов-рыцарей». Снова в тринадцатом веке. Тихо. Даже часы не тикают. Неужели встали? Стариков терпеть не мог эти часы именно за их тиканье. Все требовал, чтобы заменило на нормальные. А мне нравилось. Я замерла. Нет, пожалуй, дело не в часах, а в... «Вятич!» В том, что лежу в объятиях Вятича, не сомневалась, но что-то не так. Тревоги не было, однако пространство вокруг неуловимо изменилось. Я опытный попаданец, и что означает шуршащая в туфике под боком сена, уже знала. «Вятич!» «Мы где?» Шепотом и на ухо, мало ли что. «В Москве, спи!» «В какой Москве?» На всякий случай я еще раз потрогала то, на чем мы лежали. Нет, но мою московскую постель это не походило ни в малейшей степени. Ты смотри, на чем мы лежим. Мы в Москве, которая Кучкова. Спи, Настя, до утра еще далеко. Я с трудом сдерживала визг восторга. Вятич забрал меня обратно в XIII век. Спать, конечно, не получалось. Почувствовав это, Вятич принялся объяснять. Ты ж просил тебя вернуть. «Теперь терпи». А, «А я теперь кто?» в предыдущий раз долго осознавала, куда это попало, и привыкала к своему более молодому, чем в Москве 21 века, телу 15-летней боярышни, живущей в XIII веке. Мало ли что теперь. Боярышня-то погибла в неравной схватке с Батыем. Старуха лет 70. «Чего?» «Не бойся, как и была Настя, дочь воеводу Федора из Козельска». Но я же погибла. Кажется, я чуть не заорала. Гятич усмехнулся, приоткрыв один глаз. Ты? Не может быть. По мне так живее всех живых. Между прочим, для всех ты вышла за меня замуж. Тут не полагается мотаться по городам и весен с посторонним мужиком. Настроение поднялось до нельзя. Какой сон, когда тут открываются такие перспективы. А почему мы в Москве? Ну, в Москве. Едем в Новгород. Там лужка. «Угу, и Анея тоже. Они не знают, что я погибла?» «Настя, никто не знает. Еще много веков ничего не узнает о Золотаревке. А о тебе тем более. Пользуйся моментом». «Это же особый кайф восстать из погибших». «Представляешь, какой шок будет у Батыя? Он-то видел, как тебя убили». «Теперь я уже не только спать не могла, но и лежать вообще». «Мы снова поедем убивать Батыя? А почему тогда в Новгород?» Баты пока в степи и пойдет на Европу южным путем. Вот именно, там Киев, Чернигов, там вся Южная Русь. А с севера вот-вот нападут крестоносцы. Югу все равно не устоять. Нам нужно помочь князю Александру. Я живо прокрутила в голове все, что за время болезни вычитала в интернете о XIII веке на Руси и окрестностях. Да, с севера готовится напасть швед с датчанами. А там и крестоносцы Ливонского ордена, если уже не напали. «Вятич, а сейчас какой год?» «Тот же, что и раньше, 1239-й, осень. На следующий год летом приплывет бергер». Вятич, видно, понял, что проще мне все объяснить, потому что все равно не отстану. «Ага, Невская битва. Ну надо же, грамотная стала. Значит, нам надо предупредить князя Александра Невского?» Я не замечала сарказма ни до того, как боевой конь, заслышав звук полковой трубы, была готова ринуться в атаку, ни на баты, так хоть на биргера. Главное, за Русь. Никого мы ни о чем предупреждать не будем, не имеем права. Ты уже предупреждала, Рязанцев, ничего не изменилось. И что, сидеть и ждать, пока он сам побьет шведов? Сидеть и ждать тоже нельзя, а вот что делать, будем думать на месте. Против нашего князя собирается слишком грозная компания. Если честно, то меня меньше заботили слова о компании. Где это на месте? В Новгороде. Приедем и вместе подумаем. С кем? Я просто не верила своим ушам. С Аней. Ну и твоей Лужкой. Куда же без нее? Они знают, кто я? Анея – да. А Лужке придется сказать, если сама еще не догадалась. Какое-то время я пыталась придумать, что бы этакое сотворить с Бергером, который незваным притащился с армадой шнеков в и Невы. Вот почему, думал в Москве, не сказать, что забирает меня обратно в XIII век, воевать теперь со шведами? Прихватила бы с собой несколько ящиков динамита, заминировали устье Невы, и все окей. Я так и заявила. Вятич только хмыкнул. «Не умнила, ушки!» Тому и не сказал, чтобы ты не тащил под мешкой ракетную установку или подводную лодку. Вот связался. Я почти обиделась. Ладно, пусть не подводную лодку или динамит, но акваланг и мины ты можно было бы. Вятич снова открыл один глаз. Ты к чему их цеплять собралась? Шнеки деревянные. Я не сдавалась. А я бы плавучие или придонные или вообще коловорот какой-нибудь чтобы дырки в дракарах серлить под водой. Мысль о коловороте мне очень понравилась. Сделать из пары их кораблей решет о ниже ватерлинии. Остальные сами разбегутся. — Ну что говоришь-то? — А как мы будем воевать против Биргера? — Не знаю. — Думай, у тебя вместо военного арсенала голова есть. В Козельске же справились. — Да уж, в Козельске мы справились так, что у Баты были все основания назвать Козельск злым городом я притихла, вспоминая наше боевое прошлое. Кажется, это было так давно, а ведь прошло всего два года, или 773. Нет, я в 13 веке, значит, надо здесь и считать. Два года назад, по местным меркам, после аварии я вдруг очнулась вместо своей московской квартиры в деле в 15-летней поярышни в Козельске, самый канун Батыева нашествия. Осознав это отчаянно пыталась добиться, чтобы немедленно вернули обратно, но потом наплевала на все и отправилась в Рязань предупреждать о предстоящем нападении Батыя. Моим предупреждением никто не внял. Боюсь, что русский пофигизм родился вместе с русскими. И невольно пришлось стать героиней защиты Рязани. Все последующее время я старалась не вспоминать те трое суток, что провела под горой трупов в сожженном городе. А потом были храбрые Евпатия Лаврата и Ред по Батыевым тылам в дружине князя Романа с выманиванием ордынцев к Козельску к определенному сроку. У нас все получалось как надо. Ордынцам пришлось почти два месяца в половодье сидеть у Козельска по коленам в воде и есть собственных лошадей за неимением другой пищи. Из Козельска удалось уйти почти всем. Моя тетка Анея с двоюродной сестрицей Лужкой вывели женщин на ладьях. Конная дружина во главе со мной, чем я особенно гордилась, прорвалась из города, а в самом городе сотник вятич с оставшимися двумя десятками защитников просто поджег греческим огнем ворвавшихся внутрь стен ордынцев и сумел выбраться. Это был восторг. Мы спаслись, а ордынцы сгорели. Батый прозвал Козельск злым городом и ушел в степи. А потом мы выманивали его с небольшой частью войска в мордовские леса. Даже изловили и поставили на память Тавро в одном неприличном месте. По мне, так лучше убить. Но пришлось этого гада обменять на пленных женщин. Зато потом он мне отомстил. Я, то есть боярышня Настя, погибла в бою у Сырни в В 2010 году в Пензе мне даже предлагали посмотреть на собственные останки, раскопанные через 770 лет. А Баты эту гибель видел. «Да уж, Хану будет не слишком приятно узнать, что я снова жива. Ведь у нас с ним противостояние не на жизнь, а на смерть». «Я не вытерпела». «Вятич, давай еще раз отправим Батыю стрелу с куском голубого плаща». «Зачем? Чтобы он снова пошел на Новгород?» «Самое время, если вспомнить о шведах». «Вятич прав. Пусть лучше идет куда-нибудь подальше. Нам сейчас нет батыи. Я обратила внимание, что сотник в полутьме Внимательно вглядывается мне в лицо. Не надейся, я не успокоилась и не успокоюсь, пока не убью баты, как обещала, но сейчас не до него. Наконец-то разумные мысли. Спать больше не получалось. Руки чесались, показать Кузькину мать теперь уже бергеру. Причем я совершенно не сомневалась, что мы устроим незваным гостям такой радушный прием, что благовест русских летописей о Невской битве покажется скромным упоминанием. Когда они там приплывут?» Вятич вздохнул. «Летом». «Так, сейчас у нас осень. Успеем что-нибудь придумать по Тисси Козельска?» «Чапай дума, думает, думает. Ну-ну». Я снова уселась. «Вятич, вы скажи мне, пожалуйста, ты что, часто бываешь в моем мире?» Он, не отвечая, просто смотрел. «Ну, ты легко говоришь понятными мне выражениями и понимаешь мои словесные выверты». Для этого надо хотя бы время от времени бывать среди тех, кто разговаривает так же. Сотник кивнул. «Если ты дашь поспать до утра, я тебе что-то покажу». И все. Я увидела его спину. Это говорило о том, что спрашивать больше не стоит. Пришлось вздохнуть и тоже улечься, уткнувшись в эту спину носом. «Вятич, не пробиваем. Если не захочет говорить, даже под пытками не заставишь. А у меня...» Ни горячего утюга под рукой, Ни клещей, чтобы ногти рвать, Ни иголок под них загонять. Ладно, пусть спит. Утро вечером мудренее. Утром я его дожму. Сама я уснуть не могла долго. Все пыталась придумать козни Против будущего нападения Бергера с компанией. Заодно вспомнила и все то, Что о нем прочитала, Хваля себя за такую предусмотрительность. Мысленно снова перенеслась В 1237 год когда в Козельске двоюродная сестра Лушка обучала премудростям жизни, считая, что мне отшибла память после падения с лошади. то они встретят меня теперь? Лушка вышла замуж за моего несостоявшегося жениха Андрея и должна бы родить от него. Лушка-мама. Это что-то недоступное моему пониманию, потому что более беспокойные и непредсказуемые особы я в жизни не встречала. Оптимистка, пофигистка и электровейник в одном флаконе. Как заснула, конечно, не заметила. Но, открыв глаза, с ужасом обнаружила, что Вятича рядом нет. Хорошо, что при попытке повернуться, сено в тюфяке снова зашуршало. Иначе решила бы, что сотник и мое возвращение в XIII век только сон. Вятич нашелся во дворе. Сам двор был странным. Во-первых, оказалось, что мы ночевали в обыкновенной землянке. Во-вторых, с трудом выбравшись наверх, я обнаружила вокруг едва заселенное пожарище. Может, подальше и были дома, или побольше землянок, но возле нас никого не видно. Сотник плескался, обнаженный до пояса. Вообще-то на улице было совсем не жарко, и при одном виде капель воды на его голых плечах мне стало зябко, и все же я невольно залюбовалась. Видно, почувствовал взгляд, ведь еще вернулся. «Проснулась, воительница, умываться будешь?» Я тоже любила холодную воду, но не раздеваться же прилюдно, хотя вокруг никого и не видно, по пояс. Кивнула и принялась тоже плескаться в бодейке с ледяной водой, стараясь не облить одежду. Вода удивительно вкусно пахла и была такой приятной. Теперь, снова побывав в Москве 21 века, я все чувствовала острее и немыслимо свежий воздух и воду и одежду на себе» но в отличие от предыдущего раза меня вовсе не тянуло обратно в загазованную Москву. Вытирая лицо, невольно усмехнулась. «Чему?» «Так ведь и привыкнуть можно». «Привыкай». «А потом?» «Ты же реши, где тебе лучше?» «Когда попала сюда, всех замучила, чтоб вернули. Вернулась туда, принялась лить слезы и спеваться, просясь обратно. А теперь снова в Москву на двенадцатый этаж захотелось?» «Здесь лучше». Я твердо глянула в глаза Вятича. Вообще-то хотелось сказать иначе. Вместе с тобой. Но уточнять не стала. Он-то здесь, значит, и я тоже. Сотник только кивнул, натягивая рубаху. Ты обещал кое-что объяснить. Сейчас поедим и пойдем. Еда была более чем скромной, но вкусная. Холодная запеченная рыба, видно вчерашнюю, и большой ломоть хлеба. И то хорошо. Но я невольно вздохнула. «Картошечки бы!» «Вот этого дать не могу! Не привезли еще из Америки!» Развел руками Вятич. «Я не успела спросить, откуда он знает про Америку!» Сотник встал, махнув рукой. «Ну, пойдем?» Любопытство просто распирало. Но спрашивать ничего не стало. Негоже выглядеть глупой девчонкой. Это с ложкой можно было болтать о чем угодно. А рядом с Вятичем, тем более теперь... Я чувствовала себя, словно обязанной чему-то соответствовать. Чему? Неужели вместе со мной на сей раз в тринадцатый век переполз и мой московский статус успешной бизнес-леди? Это плохо, потому что в этой Москве я глупый щенок, какой бы боевой опыт за плечами не имела. Я шла за сотником и размышляла, как вообще теперь себя вести. Дело в том, что в предыдущий раз провалилась без моего на то ведома, а уж согласие тем более. Долго соображала и требовала вернуть себя обратно. Постепенно поняла, что мало чего стою в этом суровом, но прекрасном мире. Потом доказала себе и вятичу, что все же стою, и была отправлена обратно. В этот раз меня перетащили уже по моему собственному горячему желанию, потому и спрос куда выше. «Но чего во мне сейчас больше? Московской леди? Или туточной барышни? Или вообще девчонки с отрезанной косой и мечом в руке?» Вопрос, между прочим, важный, потому что прохлаждаться никак нельзя. Вятич несколько раз подозрительно косился, видно, недоумевая из-за моей сдержанности. Но я делала вид, что так и надо, и стойко молчала. Спустились к реке. Москва, что ли? «Смотри, это не Глинная, а там Москва-река», словно почувствовав мои сомнения, кивнул Вятич. Я вспомнила, что он вообще-то умеет читать мысли. На берегу сотник или он теперь не сотник, отвязал довольно утлую лодчонку и жестом предложил в нее сесть. Осторожно покосившись на этот чел, со вздохом полезла в него. Отказываться глупо, сама напросилась. К моему удивлению, лодочка оказалась весьма устойчивой на воде. Она не качалась, как легкие дюралевые конструкции, но и усилий требовала немалых. Сил у Вятича хватало. Греб он быстро, в то время как я глазела по сторонам. Лодка довольно быстро выбралась к повороту на реку пошире. Ясно, из Неглинной в Москву. Это было очень интересно смотреть на хорошо знакомые по будущему места. Выходит, позади, справа, осталась будущая Кремлевская набережная. Откуда-то из-за реки поплыл колокольный звон, не слишком громкий и явно не в несколько колоколов. «Данилов Ааа! «А-а-а!» Чтоб мне это хоть о чём-то сказала? Про сам монастырь я помнила, но вот где он, сообразить не смогла. Ордынцы, видно, здорово разорили округу. А прошло не так много времени, полтора года, люди пока ещё не вернулись, да и возвращаться оказалось почти некому. По берегам лес, огороды и пашни, правда заросшие. Я так задумалась, что не заметила, как берег, где мы садились в лодку, скрылся за поворотом. Интересно, куда мы плывём? Но Вятич не объяснял. Молчала и я, пытаясь сообразить сама. Из Неглинной повернули направо. Значит, справа то, что потом будет при Чистинской набережной. Вятич с интересом наблюдал за моими размышлениями. Лодка пересекла саму Москву реку, но приставать не стала. Просто мы держались ближе к правому берегу, идя против течения. Но вот впереди уже явно показался поворот. У меня снова заработала соображалка. «Москва так поворачивает, у лужников!» Вятич кивнул по ходу лодки, словно одобряя мои мысли. «Там воробьёвы горы!» Немного погодя, мы всё же пристали к берегу. Сотник привязал лодку покрепче и подал мне руку. «Вперёд!» Ещё с полкилометра пробирались через лес вверх. Вдруг Вятич остановился, показывая мне на небольшую поляну. «Настя, вон там будет твой дом!» Я не успела отреагировать, как услышала. А вот тут — мой. В голове мгновенно все прояснилось, словно свет включили в темной комнате. Ты... это я тебя однажды чуть не сбила машиной? Да, было такое. Самоуверенная девица в дорогом автомобиле с визжащими от жестокого старта колесами. И поэтому ты притащил меня сюда? Хочешь обратно? Нет, нет, обратно не хочу. И домой тоже. Куда домой? Ну, туда. Вятечки внул в сторону, откуда мы приплыли. Туда можно. Обратно плыть было легче, помогало течение. Так почему ты все-таки два года назад притащил меня в Козельск? Он усмехнулся. Когда появилась возможность переправить еще кого-то, сразу вспомнила тебе. Хотелось показать, что ни на что не способна. А ты оказалась ничего. Особенно, когда калечила монгольских лошадей в дружине Калаврата. «А ты давно здесь?» Он только кивнул. И снова было ясно, что расспрашивать больше не стоит. Может, пока не стоит? «А Анея?» «Твоя тетка?» «Нет, она здешняя. Но в Москве бывало». Глаза Вятича засмеялись. А я вдруг поняла, что Анея явно знает обо мне что-то такое. Но на этом все обсуждение переходов туда-сюда из 13 века в XXI было закончено. Видно, не дозрела еще, чтобы мне все объяснять. Ладно, сама разберусь. Ты еще не знаешь, какая я упрямая. Временами я задавала немыслимые дурацкие вопросы. «Вятич, а ты кто теперь? Ну, раньше в Козельске был сотником, а теперь?» Он вздохнул. «А теперь вот твой охранник». «А деньги у нас откуда?» «Настя, вот ты о чем спрашиваешь? Откуда здесь ты сама?» «Я-то из Москвы». «А ты что, доллары поменял в местном обменнике?» «Нет. Сразу со счета снял вот такими монетами». Он выразительно тряханул большим кожаным кошелем. «Там еще были монгольские тугрики. Но это уже для тебя, когда снова заботы возьмешься». Через два дня, выбравшись утром наверх, я ахнула. Вокруг было белым-бело. «Красиво!» На наше счастье зима встала быстро. И реки подмерзли основательно, и снег лег ровно, оттепели и грязи. Ехали верхом, так быстрее, да и легче. Больше всего меня потрясло имя моей новой кобылы – Слава. Это, конечно, не моя прежняя Слава, на которой воевала еще у Евпатия Коловрата, но, похоже, очень. На глаза даже навернулись слезы. Спасибо, Вятич. Да ладно. Дорога с давних лет накатана и набита. Но в последние годы поток, видно, снизился. И пока не стал хороший санный путь, проезжавших было мало. Вятич застрял на самом краю деревни с каким-то мужиком. Ну сколько можно? Я помаялась-помаялась и тронула славу. Поехали, лошадка, пусть догоняет. Дорога к следующей деревне, где мы намеревались обедать, вела через лес. Но кого мне бояться? Ордынцев здесь нет. Волкам после прошлогодних событий я почти родственница а медведи залегли в берлоге. Иначе Вятич будет еще два часа выяснять какую-нибудь ерунду. Нет, я понимаю, что для него очень важно, когда собирать астролист, но и обо мне подумать не мешало. Холодно же просто стоять. Сотник просто посмотрел мне вслед, даже не окликнув. «Ах ты так? Вот возьму и даже в следующей деревне останавливаться не буду. В конце концов, не слишком оголодала. Вообще-то я без Вятича никуда». Но иногда так хотелось бы выделываться. Я настолько задумалась, что от звука человеческого голоса остановила славу, даже не успев понять, что произошло. «А ну, стой!» Из кустов прямо передо мной появились трое крепких мужиков откровенно разбойничего вида. «Опля! Только вас мне не хватало!» «И чего я полезла одна? Могла же подождать вятичи!» Пришлось остановиться. «Стою!» «Чего?» Почему-то растерялся от такой покорности старший. Его явно удивило, что малец, а как иначе меня воспринимать, не только не испугался, но и с откровенным интересом разглядывал нападавших. Здоровенный парень бестолково топтался на снегу вместо того, чтобы меня крабить. — Ты это... чего это? Да уж, особым изяществом речь разбойника не отличалась. Я оглядела его внимательней. Нет, и на соловья-разбойника, несмотря на немалые габариты, он не тянул. Так себе, мелкая шпана. Конечно, ростом и силушкой матушка природа не обидела. Пожалуй, мог на загривке не только меня унести, но и мою славу. Мне сразу вспомнился мультяшный Алеша Попович, у которого шея начиналась на уровне лопаток, а плечи не помещались в экран. Неужели художники срисовывали вот с этого? И дубина в руках вполне основательная. Даже жаль дерева, которое этот придурок загубил для своего немудреного оружия. Ну, пока он с такой развернется, я успею до Новгорода добежать. Не то, что напасть в ответ. Только нападать почему-то не хотелось совсем. Чего это? Ну, ты чего на помощь не зовешь? Кого? Окончательно удивилась я. Сила есть ум необязателен? У него в башке вообще ничего не осталось, кроме опилок? Или принципиально отказывается воевать с одним пацаном? Не лучше зели себя и остальные. Вместо того, чтобы окружить меня, эти двое почему-то топтались прямо возле кустов, из которых выскочили, словно готовясь драпануть. Ага, разбойники начинающие, а потому, встретив малейший отпор, наверняка дадут стрикача. Но и предводитель тоже растерялся, не встретив должного сопротивления или испуга. «Деньги!» — наконец сообразил горе-атаман. «Где это вячь запрепостился?» То тут, тут, как тут, а сейчас не слышно. Может, эти вот не одни, а еще пара десятков уже наседают на сотника?» Ведя странную задушевную беседу с разбойником, я прислушалась. «Нет, боя сзади не слышно. Ну и Вятича тоже». «Ничего, справлюсь сама». Рука легла на рукоять меча, прятавшегося под плащом. «Деньги? Да ладно. Я вас и так отпущу, пожалею». «Чего это?» но вопрос относился уже не к моим словам, а к блеску стали, обнаруженной прямо перед носом. Нет, он точно придурок, потому что перебить мечом толстенную дубину, бывшую в его руках, я не смогла бы при всем желании, и ему достаточно было просто сделать движение и полетело бы в сторону вместе со своим оружием. Либо меч был в кустах сам по себе, а я валялась на земле с вывихнутой рукой, но детинушка не сообразил от моего клинка даже отмахнуться. Двое других оказались куда шустрее. Они уже ломились сквозь кусты, как два мамонта, хотя вряд ли мамонты бегали с такой скоростью. Сзади раздался насмешливый голос Вятича. «Ну а ты чего стоишь? Догоняй! Или платить будешь?» «Нет, чего платить?» «Беги, говорю, да побыстрее!» Я не выдержал уморительного глупого вида бедолаги. След ему так захотелось заулюлюкать, но совесть не позволила. Я же прекрасно понимала, какая нужда заставила вот этого сильного парня взяться за дубину, чтобы ограбить проезжающих. Видно, об этом же подумал Ивятич, потому что тишину леса прорезал его голос. «Эй, работа нужна?» Я прислушалась. Кажется, сотника все же расслышали. Треск кустов неожиданно стих. Мы переглянулись, ожидая. «Ну, выходи, выходи, не бойся, не обидим!» На дорогу снова выполз тот самый детина. Ну уже без дубины. А чего ж дубин-то не взял? Да зачем? Нас грабить? Не, -е -е. замотал большущий башкой не состоявшийся разбойник. Первый раз, что ли? Поинтересовался Вятич, спешиваясь. Ага. Разбойника явно обрадовала сообразительность Вятича. Семья есть? Не, -е. Мам к татар пошли. А к нам пойдешь? Куда это, к вам? «Нас охранять!» Парень недоверчиво покосился на меня. «Чего вас охранять, если вон мальчонка и тот с мечом?» «Это не мальчонка, это моя жена». «Ну да». Я смеялась, сняла шапку, освобожденная от головного убора коса, легко скользнула змеей по спине. Тут же последовал недоверчивый взгляд разбойника. «Жена, говоришь?» Под укоризненным взглядом Вятича Быстро спрятала косу. Не гожи замужней женщине ходить с непокрытой головой. «Тебя как зовут-то?» «Тишаня». «Самое то для крепкого, словно дуба и здоровенного парня, от одного голоса которого по осени могла бы осыпаться листва с деревьев». «Кто же его так назвал?» Вяточ тоже крякнул. Но даже следа улыбки невозможно было заметить на его лице. «Ну, чего Тишаня, согласен нас охранять до Новгорода?» «А там чего?» И что какой? Сказал бы спасибо, что сейчас не убили. А там кому другому наймешься? С твоей силище привычку к оружию бы. Это я не люблю. С детства не задирался, потому и прозвали так. Честно говоря, вести разговоры посреди леса надоело, и я выразительно хмыкнула. Вятич тоже засобирался. Так идешь или нет? Иду, только я пеший. Деревня далеко? Нет, тут и рядом. Ты там не наследил? Конечно, последовало очередное чего. Там тебе бока не намнут за грехи. Нет. Мы в деревне встанем, догонишь. Оглянувшись немного погодя, я увидела, что горе-грабитель так и стоит посреди лесной дороги с растерянным видом. Да, долго нам его ждать придется. Деревня оказалась небольшой, но в ней удалось купить лошадь. Вполне годную для нашего будущего помощника. Он появился через пару часов, весь мокрый от быстрого шага, стрепанный и все еще сомневающийся. Как-то бочком сунулся в избу, где мы встали на обед, бухнул дверью и, мотнув большущей башкой, почти застенчиво объявил. «Я это... пришел я!» Мы сидели за большим столом, заставленным снедью. Чуть покосившись на тишаню, Вятич кивнул. «Вижу! Ну, че стоишь? Садись, ешь!» Тишаня все так же бочком примостился на лавке с краешка. «Я вполне понимала, парня. Принимать еду из рук тех, кого совсем недавно пытался ограбить, как-то несподручно». Он осторожно взял краюху хлеба, а глаза меж тем голодно блеснули на большущий кусок мяса на блюде. Сотник спокойно поднял на Тишаню глаза. «Я не красная девка, и ты тоже. Бери и ешь нормально». «Я отработаю». «Угу, обязательно». Аппетит у Тишани оказался сродни кулакам, основательный и какой-то вкусный. Он ел истово, не чавкая, не торопясь, уважительно разглядывая каждый кусок. Даже если бы сама не была голодна, с таким соседом за компанию непременно наелась. Вятич, словно невзначай, подталкивал ему куски покрупней. Насытившись, Тишани вытер рот рукавом и солидно пробосил. «Благодарствуйте!» Вятич кивнул. Там во дворе кобыла покрепче. Это для тебя. Зовут вроде Звездочкой. Иди посмотри, чтобы потом времени не терять. Ага. Когда мы немного погодя вышли из избы, Тишаня уже обихаживал свою новую лошадь, уговаривая ее, точно ребенка. Что уж он там внушал, не слышала. Но Звездочка кивала. Видно было, с новым хозяином согласно. Я критически прикидывала, выдержит ли такого ездока бедная лошадка. Но другой все равно не было. Пусть терпит. — Вот, на человек стал похож, — похвалил Вятич. — Шапка-то твоя где? У Тишани и впрямь борода была приведена в порядок. Кудри тоже. А вот шапки на голове не имелось. Парень сокрушенно развел руками. — Нема. К нам подскочил хозяин избы. — Шапку надоть. — Давай. Для большущей головы Тишани хозяйская шапченка оказалась маловато. Он был бы согласен и на такую, но Вятич отрицательно покачал головой. — Давай хорошую. — Ага, ага. Еще через минуту Тишанева восседал на своей гнедой, словно боярин в приличной шапке. — Добро. Кинув хозяину монету, Вятич взлетел в седло. Я последовала его примеру, и кони понесли нас ближе к ловоте, чтобы там отправиться по реке к озеру Ильмень где стоял славный город Новгород и где князем Александр Ярославич, будущий Невский. А еще Анея с Лужкой и... Кто там у нее родился? Я уже знала, что Андрей погиб довольно нелепо, спасая кого-то из дружинников. Получалось, что моя сестрица, молодая вдова, бедная Лужка. Стоило въехать в лес, как Вятич скомандовал. Едем быстро, очень быстро, как только сможете. Мне не привыкать, все же боевое прошлое так быстро не сбывается. А вот как Тишанин с его звездочкой? Беспокоился зря. Звездочка, хотя и не дружинная лошадь, но не подкачала. Ее хозяин тоже. Впереди был поворот. Перед ним Вятич поднял руку, делая знак, что надо остановиться. Действительно, сразу за поворотом мы спешно свернули в лес. Тишанин вопросов не задавал. Его лошадь, подражая хозяину, промолчала. И я не спрашивала. Слишком уж заинтересованно блестели глаза у хозяина избы, где мы ели. Упустить таких постояльцев он не мог. Недаром уговаривал заночевать. Эти тати посерьезнее Тишани с его товарищами. Вооружены не дубинами. Спрятались за кустами вовремя. Сразу почти со стороны деревни послышался конский топот. Нас догоняли деревенские. Вятич показал мне рукой на луг. Похлопал по шее свою лошадь и шагнул на дорогу. Я осторожно вытянула две стрелы из стула, положила на налучье, взялась за тетиву, выбирая щель между кустами так, чтобы стрелять было удобней. Тишаня таращил глаза, словно увидел привидение с мотором, но стойко молчал. Всадники выскочили из-за поворота и встали, как вкопанные, потому что посреди дороги их ждал Пятич. Стоял один, без лошади, и даже без оружия в руках. Спокойно глядя на преследователей. — Кого догоняете? Не меняли? Старший явно растерялся. Но он не Тишаня, потому долго сомневаться не стал. — Тебе не доплатил, мил человек? — Иди сюда, доплачу. Мужик тихонько тронул свою лошадь, смешка доставая из-за пояса топор. — Какую ж ты плату с меня захотел? Голос Вятича спокоен. Словно это не на него наезжал с топором ража детинушка. Может, детина и хотел что-то ответить? Да не смог, потому что в следующее мгновение в его топор с силой ударилась стрела, заставив самого хозяина чуть не кувыркнуться с лошади. Еще через мгновение вторая стрела просвистела мимо головы другого догонявшего, совсем рядом с носом. Не зря я столько времени тренировала руки и глаз у Эрзе. И скорострельность и точность были выше всяких похвал. Я не собиралась никого убивать, а вот попугать, пожалуйста. Удалось. А шалев наши преследователи рванули обратно, только снежные комья полетели из-под копыт. Эй, а попрощаться нападавшим было недовежливости. Что за народ в этих местах, ограбить и то толком не умеют. Вятич сделал знак, чтобы вы сжали. Кивнул. «Молодец! Не разучилась!» Тишаня смотрела на меня действительно, как на проведение с мотором. На всякий случай я объяснила обалдевшему парню. Мне приходилось и резань защищать, и в дружине биться. Несостоявшийся разбойник помотал головой. «Вот мне бы так!» «Ну, чё?» Мужика вдруг прорвало. «Да я вам! Да я за вас!» «Чего?» «Да я за вас жизнь отдам!» «Не надо!» Взвыли мы с Вятичем в один голос. «То лучше впрямь, учись и иди в дружину. Твоими кулаками и без меча можно лошадь валить, а уж с мечом цены не будет». «Ага!» Род Кишани разъехался, показав щербину между зубов с полку. «Выбили, что ли?» «Не, вырвал. Болел, зараза, сильно. Чуть не все деревни дергали». Засмеялся, видимо, вспоминая сие события о Тишане. Я представила, как деревенский, уцепившись за канат, привязанный к Тишаниному зубу, тянут-потянут его, словно сказочный герой репку. Стало смешно. Так у нас появился неожиданный, пока еще неумелый, но очень сильный помощник. Дальше ехали уже без приключений. Даже Тишаня быстро привык к двум удивительным для него вещам к тому, что я опытный воин, а еще к нормальной еде. В его взгляде быстро появилась этакая сытость. Он вставал из-за стола с довольным и умиротворенным видом. Его звездочка тоже являлась собой уже совсем не ту тощую клячу, которую Вятич приобрел недавно. Она не только довольно резво передвигалась, да еще и быстро превращалась в красавицу, на которую, кажется, положил глаз конь Вятича. Однажды, Заметив эти конские амуры Быстрого по отношению к звездочке, слава-то его отшил давно. Я выразительно сунула ему под нос кулак. Пусть только попробует звездочку обрехатить. Производство же ребят в наши планы не входило. Успокаивало разве то, что стояла зима? Значит, не время миловаться лошадям. Но кто его знает, вдруг он неправильный. Увидев, как я грожу быстрым плеткой, сотник поинтересовался. Ты чего? Есть угроза платить алименты за твоего быстрого в пользу звездочки. Вятич расхохотался, а Тишаня весь напрягся, готовый встать на защиту своей любимицы. «Не бойся, если такое случится, мы звездочку на другую кобылу поменяем. С жеребенком ее возьмут с удовольствием». Для Тишани, который успел привязаться к звездочке всем сердцем, больше он ценил только Вятича. Это был удар. Парень попытался заслонить собою кобылу. «Че это?» «Не, я ему не дам». «Ну так береги ее сам». Теперь, стоило нам остановиться, Тишаня непременно оказывался между звездочкой и быстрым, всем своим видом демонстрируя, что в обиду кобылу не даст. Смешно, потому что по ночам лошади все равно были рядом. Конечно, привязанные, но все же. Наконец, мы прибыли на берег Ильмина. Там, на другом берегу, уже Новгород. Но ехать дальше не получилось. Все последние дни шел обильный снег, заносивший не только звериные следы, но и санный путь тоже.